Глава 43. Жанна еще рассказывала, когда на балконе появился Ахмед и проговорил с невозмутимым спокойствием. Там приехал какой-то, и он подал карточку, на которой фиолетовыми буквами было написано с одной стороны по-русски, а с другой по-французски «Маркиз Кювье». «Это фиолетовый», сказал гапит Абрамыч, узнав издали карточку. «Он, очевидно, был послан вслед за мною. Я не понимаю, что это может значить». Княгиня тоже переглянулась с Жанной в недоумении и сказала Ахмету, попроси прийти сюда. Кювье появился весь в пыли прямо с дороги, и несколько смущенным видом своего платья сейчас же стал оправдываться. Я торопился, чтобы догнать Желтого еще на дороге, но мне не удалось сделать это, и вот я нахожу его тут. — Да в чем дело? — спросил Крыжицкий. — Вы присланы белым? — спросила в свою очередь Жанна. — Да, он послал меня сам с письмом и велел передать на словах. «Дайте письмо», — сказала Жанна. Кювье вынул из кармана письмо, запечатанное белым, и передал его. Жанна быстро распечатала его, скользнула взглядом по строчкам, и вдруг ее щеки побелели, губы дрогнули, и нижняя челюсть затряслась, словно бы в судороге. «Что с тобой? Что с вами?» — в один голос воскликнули княгиня Агапит Абрамыч и Кювье. Жанна вскочила, топнула ногой и бросила письмо. «Идиоты! Глупцы!» «Маленькие дети», – не своим голосом выкрикивала она, видимо, не находя достаточно обидных названий, которые соответствовали бы степени ее гнева. «Он мне пишет, что по завещанию кардинала Аджиере осталась только маленькая мыза в Голландии, из-за которой не стоило хлопотать, и он, старый осел, прекратил это дело как не стоящее внимания». «К сожалению, вышло действительно так», – стал уверять Кювье. «Мыза и всяты не стоит затраченных на это дело денег». Жанна с силой ударила чубуком о перила балкона, так что он разлетелся, и отбросила его прочь. Она была страшна и вместе с тем противна в своем бешенстве. Не слушают, хотят рассуждать сами. Да какое он имеет право бросить дело, порученное ему? Задыхаясь, бросала она отдельные слова. Но если оно не оправдывает вложенных усилий, попытался было возражать Кювье. «Молчите!» – закричала Жанна. «Как так вы не сообразили? Откуда же кардинал мог брать деньги, хотя бы для того, чтобы посылать их сыну?» «Но это он мог делать из своих кардинальских доходов», — примирительно произнес Агапит Абрамыч. «Хороши у него были доходы», — не унималась Жанна. «Хороши у него были доходы во время революции. А между тем он и тогда жил по-прежнему. У него были деньги, много денег, он прятал их. Спрятал, очевидно, на мызе. И его сын найдет их там». «А эти деньги мои, они принадлежат мне, потому что я выстрадала их». Она упала на стул, казалось, в обмороке. Княгиня бросилась к ней и хотела расстегнуть ворот ее блузы, но Жанна отстранила ее руку, встала, собрав последние силы, и отчетливо проговорила. «Я пойду к себе, соображу. Дам вам новые письма, и вы оба с первым же кораблем отправитесь один во Францию, другой в Голландию, и я вам ручаюсь, что для Петербурга найдется другой белый, более разумный и деятельный» а этого уберут и освободят нас от его глупостей». И она удалилась с балкона, махнув рукой бросившейся к ней княгине, чтобы то оставила ее в покое. Но княгиня не послушалась и пошла за ней. Оставшись на балконе с Агапитом Абрамычем, Кювье сначала подошел к нему и едва слышно прошептал «Как же быть теперь?». Крыжицкий, облокотившись на перила балкона, смотрел на море, но, занятый своими мыслями, не любовался его красотой, а соображал и потому ответил не сразу – «То есть, что значит, как быть?» – произнес он. На что Кювье ответил. «Да ехать ли нам, как она говорит, или, может быть, это будет слишком поспешно и неосмотрительно с нашей стороны?» «Почему же неосмотрительно?» – спросил Крыжицкий. «Да потому что достаточно ли она сильна в самом деле, чтобы сломить и уничтожить Белого? А если он надумает отомстить нам за то, что мы ее послушаемся?» В этих словах Кювье сквозила плохо скрываемая робость перед могуществом Белого – Мы поедем, сказал, видимо, уже все обдумав Крыжицкий, для того, чтобы выяснить и открыть спрятанное состояние Джиери. И чтобы сделать это как можно скорее, отправимся отсюда морским путем, как наиболее коротким. Что же касается белого и его смены, то это дело не наше. Пусть она, он кивнул в сторону дома, поступает, как знает, мы к этому не будем причастны, так не все ли нам равно. Но она хочет, чтобы мы передали ее письмо, возразил Кювье. «Письма ее будут запечатаны, и никто не сможет упрекнуть нас, что мы знали их содержание. Отказать члену общества, да еще высшему, в передаче его письма, написанного в главный совет, мы не имеем права». «Да, разве что так», — согласился Кювье и вздохнул свободнее.